Глава третья. Затишье перед бурей. Позади раздалось какое-то отвратительное чавканье. Почему-то очень хотелось обернуться, но я подавил в себе это странное желание и продолжал бежать вперед. Должен отметить, с камнем на спине это было не так-то легко. «Ай!» — тоненько взвизгнул кто-то — Оказалось, лиса не смотрела под ноги, споткнулась и с шумом упала. Лысый отвратительно выругался, но не остановился. Остальные старички тоже бежали вперед, не обращая внимания на плачущую лесу, которая теперь ковыляла, волоча за собой поврежденную ногу. Новенькие все как один взяли пример с местных и тоже не обращали на девушку никакого внимания. И как только в людях так быстро просыпается наплевательское отношение к ближнему. Но не мне осуждать остальных, сам я тоже не спешил помогать лисе. «Черт, вот ведь проклятое воспитание!» Ругая самого себя последними словами, я замедлился, остановился а затем и вовсе бросился назад, к лисе, тут же радостно заулыбавшийся сквозь слезы и протянувший ко мне обе руки. Что я мог сделать? Просто грубо схватил ее за запястье и помчался за остальными, таща девушку за собой, не обращая внимания на возмущенные речи и периодические болезненные айканья. Пусть ругается и кричит, зато хоть в желудке у твари не окажется. Тут я довольно живо представил себе, как это происходит. Тошнотворное существо сжирает ее, переваривает. Фу! А ведь и правда, выбраться оттуда просто нереально, ведь надгробие тоже оказывается в желудке кадавра. «Отстал!» — крикнул Сурен. «Можно остановиться». Никто не спорил. Бег с препятствиями и с утяжелением — Вымотал всех, даже экс-участкового, который, по идее, должен быть самым выносливым из нас. Удивительно, но бодрее всех оказалась Ольга. Спортом она, что ли, занималась до этого наряду с бизнесом? «Дальше идем спокойно», — тяжело дыша произнес Андрей. «До базы уже недалеко». Хныкающая лиса тем временем рухнула на землю и принялась боюкать свою ногу, периодически поглядывая на меня, то злобно, то улыбаясь. Видимо, до конца не разобралась, что в моем поступке перевешивает, то, что я ее спас, или то, что тащил, невзирая на травму. В конечном итоге спаситель в моем лице все же победил, и лиса благодарно кивнула мне, что-то невнятно пробормотав. Я с усилием улыбнулся в ответ и тут же отвернулся. Со стороны, наверное, выглядела благородно, а на самом деле я просто опасался, что она теперь ко мне прилипнет. «Лера, сможешь идти?» — спросил Андрей. «Точно, лесу ведь на самом деле и зовут. Она же представлялась, только я сразу забыл». «Наверное», — жалким голосом протянула леса состроив при этом умилительную гримасу. Лысый тут же фыркнул, выказывая свое отношение к подобным манипуляциям. А вот Саша и Семен тут же вызвались ей помочь. Кажется, я догадываюсь, когда до этого жила Лера и почему в итоге она прошла серьезное испытание. Но нет, я ее не осуждаю. Все-таки манипулировать людьми так, чтобы даже в случае смертельной опасности остаться последней, это серьезный уровень. «Помните, с тропы не сходим!» — вновь предостерег всех Андрей. «Давайте, друзья, поднажмем, совсем немного осталось!» Наш командир вновь шел впереди отряда. С ним Саша и Сурен замыкал движение лысый. Семен помогал идти лисе, бережно обхватив ее за талию, а та и вовсе на нем повисла, периодически искажая лицо гримасой страдания. Миша плелся, глядя прямо перед собой, явно мучаясь то ли от похмелья, то ли от наркотической ломки. Впрочем, что я знаю об этой зависимости? Просто, видимо, парню нехорошо. А тут еще такой марафон пришлось пробежать. «Почему вернулся за ней?» Ольга поравнялась со мной, обдав приятным парфюмом. «Не знаю», — пожал я плечами. Подумал, что нехорошо было бы ее оставлять в качестве корма для кадавра. «Я бы оставила», — сказала Ольга, пристально посмотрев мне в глаза. «И зачем ты мне это говоришь?» — уточнил я. «Действительно, зачем?» «Просто хочу тебя предупредить», — ответила она. «Я не знаю здешних порядков пока, но уже понимаю, хочешь выжить — думай только о себе». «Заметил, что никто, кроме тебя, не бросился ей помогать?» «Заметил», — кивнул я. «Точно так же никто не бросится на помощь тебе», — сказала Ольга. «Или мне. Просто задумайся». Минут пять или даже десять мы шли молча. Разве что лиса с участковым о чем-то негромко переговаривались. «Чем ты занимался раньше?» — прервала молчание бизнес-леди. Я задумался, прежде чем отвечать. Рассказать Ольге о том, что разгружал вагоны? Или о том, что бегал с одной работы на другую, пытаясь найти подходящую? «Занимался разными проектами», — уклончиво сказал я в итоге. «Уважаю», — сказала Ольга. «Люблю тех, кто продвигает свои проекты. А я вот банком руководила. У тебя какие направления превалировали?» «О чем она? Какие направления?» Видимо, Ольга решила, что расплывчатое слово «проекты» как-то относится к сфере бизнеса и усмотрела во мне родственную душу. Знала бы она, что это за проекты на самом деле. «Айти-сфера», — брякнул я. «А что, «контра» и «вов» в каком-то смысле к этому и правда относятся?» «Здорово!» — протянула Ольга, как мне показалось, немного разочарована. «Кажется, пришли». Тропа вывела нас к широкой поляне, которую с одной стороны подпирала скала. Слева текла небольшая речушка, справа стеной стоял лес, тот самый, из которого мы сейчас вышли. «Мы на месте!» — объявил Андрей. В наших рядах пронесся вздох облегчения. Кто-то сразу же сел на землю, поставив рядом тяжелую кладь. — Вернулись! — раздался чей-то радостный голос. Длинный, нескладный парнишка с курчавыми рыжими волосами вышел откуда-то из-за скалы и пошел нам навстречу. — Одиннадцатый, — отметил я про себя. Подойдя, он поздоровался с каждым, смешно тряся руку, как будто хотел ее оторвать. «Дима!» — представился он, когда очередь дошла до меня. «Вася!» — просто ответил я. «Как нас теперь много!» — воскликнул Дима, обведя всех взглядом. «Это же здорово!» «Могло быть на одного меньше!» — мрачно добавил кто-то знакомым голосом. «Петрович! Живой и невредимый, только немного помятый, злой и одетый, как попало!» «Спасибо тебе, Игорек!» Процедил он, глядя на Лысого, и сплюнул ему под ноги. — Спасибо за непередаваемые ощущения! — Всегда пожалуйста! — нагло усмехнулся Лысый, глядя прямо в глаза Петровичу. — Валентин Петрович, простите, но вы понимаете, что мы вынуждены были так поступить, — вмешался Андрей. — Да? — злобно спросил мужик. — А что ж сам не полез ему в глотку? Или этот вот сам... Петрович грубо ткнул за скорузлым пальцем в грудь Лысого. Тот резко ударил его по руке и отошел, посмеиваясь. Да чего же интересный тип. Понятно, что кадавр отстал, отвлекшись на то, чтобы перекусить бесчувственным Петровичем, который в итоге, пусть и не по своей воле, но спас всех нас. И все же было неприятно осознавать, что на месте мужика мог быть кто угодно. К примеру, я, если бы не относился к новеньким, и мое надгробие стояло бы в безопасном месте. Интересно, про непередаваемые ощущения Петрович так просто сказал, или же он на самом деле очнулся, когда кадавр начал его жрать? Бррр. Да, я мог это сделать сам, глухо ответил Андрей. Но я его опередил, вновь возник лысый. — А у вас, Валентин Петрович, были другие идеи. Андрей — командир, его дело руководить. — Игорь, прекрати. Андрей неожиданно повысил голос. — Молчу, — примирительно сказал Лысый. — Просто кто-то же должен был взять на себя это неприятное решение. Потом он просто развернулся и ушел, оставив Андрея успокаивать все еще бубнящего Петровича. А мы просто стояли и наблюдали. Рыжий тем временем начал осматривать ногу лисы, потом сбегал куда-то к скале и принес оттуда ящик с медикаментами и бинтами. Похоже, что несмотря на жесткий стиль руководства в отряде все же были разногласия. Очень неприятный момент, учитывая, что нам всем вместе тут выживать. А особенно меня беспокоил Игорь. Вот уж кто действительно был опасен и кому лично я не хотел бы перейти дорогу. С другой стороны, хоть уровень у него и не из больших, но почему-то именно на такого жесткого и резкого человека в данных обстоятельствах хочется положиться. Психологически успокоительные мероприятия все еще продолжались, когда Лысый вернулся и забрал нас на еще один инструктаж, который надо отдать этому жесткому типу должное – Получился гораздо четче и понятнее, чем предыдущие. «Итак, новенькие!» — казалось, будто его голос гремел над поляной. «Здесь наша постоянная база, где мы оживаем, если не повезет умереть. За скалой есть бункер, там можно установить надгробие. Дима откроет дверь и все покажет». Как вы, надеюсь, понимаете, вход туда просто так запрещен. Тут не поспоришь, учитывая, чем грозит потеря надгробия его обладателю, совсем не лишняя предосторожность. Вечером мы с вами пойдем в первый боевой поход, чтобы вы хоть немного отточили свои умения. А быть может, он обвел всех взглядом, Кто-то из вас даже получит второй уровень. Запомните, чем выше ваш уровень и характеристики, тем дольше вы сможете продержаться. Сейчас вы все получите дополнительное снаряжение, которое хотя бы немного повысит ваши шансы выжить. Обратите внимание, что от вашей выносливости зависит то, что вы можете на себя надеть. Все ясно? — Да, — ответил нестройный хор голосов. «Отлично!» — кивнул лысый. «Диман, покажи им места для надгробия и выдай снарягу». Рыжий закивал и приглашающим жестом позвал всех новеньких за собой. Пройдя следом за ним, мы вышли к огромной ржавой двери, аккуратно замаскированной ветвями деревьев. В небольшом бункере, который скрывался за ней, из земли торчали шесть аккуратных надгробий — по числу старичков. Так, а это что такое? Неподалеку валялось какое-то каменное крошево. Ничего особенного, если не считать идеально ровный край у одного из осколков. Да нет, показалось, наверное. Или это все-таки остатки чьей-то разрушенной плиты? «Оставляйте свои надгробия здесь!» Дима жестом охватил всю площадку. Место укромное, надежное, не беспокойтесь. Здесь будете воскресать, если м -м, погибнете. Все по очереди установили тяжелые плиты, слегка присыпав их землей у основания, для устойчивости. Я подумал и решил запрятать свой камень подальше. Практически у самой скалы. Еще и веточкой сверху прикрыл. Все-таки осколок камня с идеальным, будто вырезанным каким-то инструментом, краем не давал мне покоя. Ну вот теперь, наконец-то, хоть можно было расслабиться. Как же все-таки хорошо, когда к твоей спине не привязан холодный камень, весом, наверное, килограммов десять. «Идемте опять за мной, я покажу вам укрытие», — махнул рукой Дима, увидев, что все закончили установку. Оказалось, в скале есть самая настоящая пещера с одним длинным коридором и кучей ответвлений, каждая из которых представляла собой небольшую комнатку. «Здесь мы спим», — пояснил Рыжий. «Несколько комнат свободны, можете себе выбрать любые. Если скучно, можно занять одну комнату двоим или троим, места должно хватить». Ольга сразу же изъявила желание спать одной. Лиса тоже выбрала этот вариант, несмотря на явные намеки со стороны экс-участкового. «Бедный Сеня, ты еще, видимо, не раскусил эту девушку, только кажущуюся слабой и безобидной. А на самом деле это просто умная и расчетливая хищница. Она сделает все, чтобы ты поддался на ее чары, но на большее, чем благодарная улыбка можешь даже не рассчитывать». «Плавали, знаем». Поняв, наконец, что перспектива отдельной пещерки на пару с лесой ему не светит, Семен напросился ко мне. А мажор предложил не разрывать коллектив и занять одно из помещений втроем. «Меня, конечно, такой вариант не очень устраивал. Но и устраивать из-за этого ссору пока не хочется». Тем более, что в итоге места и вправду оказалось достаточно, и я просто махнул рукой. Удобств в нашем номере люкс, разумеется, не было никаких. Спать нам предстояло на набитых чем-то непонятным матрасах и не очень опрятных подушках. Только покрывало, как ни странно, выглядели более-менее прилично. Кое-как разместившись, Мы пошли за Димой дальше, в большой круглый зал, которым заканчивался основной коридор. Там, как выяснилось, было место для собраний и одновременно нечто вроде арсенала. Выбор брони и одежды в нашем отряде был невелик. Каски, перчатки, комбинезоны и высокие шнурованные ботинки. Видимо, все приличное растащили для себя старожилы. Что ж, значит, будем добывать необходимые вещи. В бою, а пока будем утешать себя тем, что сейчас мы просто вылитые спецназовцы. Да, параметр защиты тут же увеличился на 8 пунктов. Маловато, но уже хоть что-то. Разобрались? В импровизированный арсенал заглянул Андрей. «Можете расходиться по комнатам и отдыхать. В дозоре первое время постоят старички, но скоро начнем ставить и вас. И не забудьте, вечером у вас первый боевой выход». Снаружи лил дождь. «Как хорошо, что сейчас не нужно идти в дозор. Я вдруг ощутил, насколько сильно устал». Все-таки не отдыхался вчерашнего вечера, который начался еще в том мире и плавно перешел в новый день в этом. Не знаю, как тут идет время, по ощущениям точно так же. Пока мы знакомились и рассказывали свои истории у костра, пока учились смотреть внутрь себя, а потом добирались до базы, наступило утро. Затем время подошло примерно к полудню. Получается, я уже больше суток не сплю. У остальных, видимо, похожая ситуация, но отдыхать они не спешат. Как назло, моих соседей по пещерке еще и пробрало на беседу. «Интересно, все-таки, где мы?» — протянул Миша. «Тебе же сказали, другой мир!» — пожал плечами экс-участковый. «Меня другое беспокоит. Как нам отсюда выбраться?» «Никто ничего толком не объясняет, и где эта чертова точка назначения, или как там ее называют?» «Слышь, Васек!» Мажор зачем-то ткнул меня в бок. «Ты как думаешь?» «Я никак не думаю», — стараясь скрыть недовольство в голосе, ответил я. «Вот не люблю, когда меня трогают. Будем смотреть по ситуации. Главная точка возврата есть, значит, надо ее найти». «Правильно!» — согласился Семен. — Только что-то мне не нравится, как ведут себя старички. Этого Петровича, кажется, оставили собой чудовище отвлекать. За Леркой никто, кроме тебя, не побежал. Я и сам уже хотел, — тут же поправился он. — Только ты меня опередил. Я сделал вид, что не заметил его оговорки. — Сдается мне, что не хотел ты за этой лесой бежать как до этого девушку свою не стал спасать и всех остальных. «Страшно!» — не в попад добавил мажор. «Помните, что Петрович кричал про каких-то Олеську и не помню кого? Если тут воскресать можно, почему же они погибли?» «Ты знаешь, воскресать не так уж и приятно!» С содроганием вспомнил свой опыт Семен. «Просто жесть какая-то!» Я, как вспомню, боль, голова отлетает. Я еще это чувствую напоследок, и даже вижу, как будто, а потом пустота, и я снова встаю уже с головой. Он принялся с упоением вновь пересказывать свои ощущения, а я даже не заметил, как вырубился подмерные звуки болтовни. Проснулся уже от того, что кто-то тряс меня за плечо. — Вася, Вася, вставай! — скомандовали на выход тренировочный боевой поход.